глава 3 доктор приехал только через час когда температура шефа немного снизилась и он перестал хвататься за меня всякий раз когда я пыталась выбраться из его горячих объятий когда его разбудил врач поклонский немедленно выставил меня за дверь хотел отправить домой но мы обознали что не получив нужных рекомендаций от специалиста за порог я не сделаю ни шагу в чем он неоднократно убеждался потому что мне прекрасно известно, как он соблюдает режим. Никак. Будь его воля, уже завтра вышел бы на работу. Сделала себе чашку кофе и села за стол, разглядывая плавную линию кухонного гарнитура. Разглядывала и не видела, потому что... Проклятие. Я не могу не думать о том, что произошло. Весь день странный настолько, что голова кругом, и это его не уходи, будто звенело в голове умоляющим эхом, сделала глоток обжигающего терпкого напитка и прислонилась к прохладной стене. Я солгу себе, если скажу, что у меня не проскакивали мысли о том, что Поклонский ко мне неравнодушен, но я слишком хорошо его знала, чтобы поверить в это. Скорее уж он настолько привык к моему присутствию, что попросту считал собственностью. неотъемлемой частью своего комфорта. Отсюда странный вопрос про Карпова. Отсюда же просьба не уходить. Уверена, что уже через несколько минут в его глазах и намека не будет на иное ко мне отношение. Как тогда, когда он перебрал на встрече выпускников? Я прикрыла глаза, стараясь подавить воспоминания, все еще сдавливающую грудь, тянущим неприятным ощущением. Сколько можно повторять, Вавилова? Ненависть — это самый лучший способ избавиться от чувств. Я глубоко вдохнула и бросила взгляд на дверь, за которой находился объект всех моих проблем. Интересно, а если я внезапно исчезну? У него хоть один мускул на лице дрогнет? Вспомнит ли Поклонский обо мне на следующий день, когда утром я не войду в его квартиру, открыв дверь собственным ключом, когда не подберу рубашку, И не завяжу галстук, привычно улыбнувшись. Наверное, нет. Кто я такая? Просто помощница, которой можно найти замену. Ведь незаменимых не бывает, Марина. Док вышел минут через двадцать после беседы, посмотрел на меня с упрёком и неожиданно обвинил. «Все было бы гораздо лучше, будь он не настолько истощен морально. Сердце грохнулось в пятки. Я резко подскочила к врачу и посмотрела в голубые добрые глаза. «Что случилось?» «Он устал, Мариночка». Устал и подхватил простуду. Я удивленно уставилась на него. Такие слова про босса я слышала впервые. «Необходим отдых. Правильное питание». Врач взглянул на меня и строго добавил. «Никакой работы. Я найду хорошую массажистку и выпишу пару препаратов от мигрени». «Внимательно следите за соблюдением режима. Если он запустит это сейчас, потом станет только хуже». «У него срыв?» — сделала я неожиданный вывод. «Просто по себе помню, что это такое. Когда постоянно находишься в стрессовой ситуации, организм рано или поздно все равно сдаёт». «Он у него давно, милочка. Кому, как ни вам, должно быть известно, что Сергей Андреевич не любит выставлять чувства на показ». Я внимательно выслушала все рекомендации и проводила доктора до двери. Когда вернулась в спальню, увидела, что босс лежит и просто разглядывает потолок. «Вам что-нибудь нужно?» Стальные глаза нашли моё лицо. Поклонский сглотнул, будто затруднялся ответить, но в итоге все же выдал просьбу. «Сделай чай, пожалуйста». Я кивнула и удалилась на кухню, а когда вернулась с чашкой — Услышала твёрдое «Поезжай домой. Завтра утром привезешь мне из офиса отчет Карпова. Я так и не взглянул на него сегодня. И позвони Анисимову. Пусть приедет ко мне в назначенное время. Сама же будешь свободна после обеда». Я поставила чашку с чаем на стол и выгнула бровь, глядя на этого трудоголика. Так и подмывала спросить «А работу на дом вам не завернуть?» но, соблюдая субординацию, решила промолчать. «У вас режим, Сергей Андреевич». Он посмотрел на меня со всей мощью своего убийственного взгляда. «Да как ты посмел, холоп!» «Но сейчас не тот случай, когда я буду трястись». «А в этом вопросе мы никогда не придем к компромиссу». «Я накладываю запреты на все ваши просьбы и требования, касающиеся работы». «У вас 14 заместителей. Как-нибудь справиться, пока вы будете соблюдать предписанный режим?» «Марина», — едва не рявкнул Поклонский, — «как-нибудь. Меня не устраивает». «Вы знаете, что на меня это не подействует, Сергей Андреевич?» Почти кровожадно улыбнулась я. «В таких делах я просто режимный кошмар всех трудоголиков. Мы, наверное, с минуту сверлили друг друга взглядами». пока шеф неожиданно для меня просто взял и не рассмеялся. Это было как дождь в пустыне, как луч солнца среди ночи, как битый по голове в кругу телохранителей. Восемь лет. За восемь грёбаных лет я ни разу не слышала его смеха, не видела запрокинутой головы и широкой белозубой улыбки. Растерянное сердце застучало в груди с утроенной силой, желая, наверное, разорваться, как камикадзе у цели, пока я во все глаза разглядывала Поклонского, даже не пытаясь понять, что его так развеселило. «Ты не меняешься», — выдал он, стараясь успокоиться. А я молчала, не знала, что сказать. Да и зачем вообще что-то говорить, когда дыхание перехватило? Наверное, именно так себя чувствуют набожные люди, стоя перед мироточащей иконой. «Ладно». Он взглянул на мое лицо, на котором, я очень надеялась, не было никаких эмоций, поморщился и вздохнул. «Езжай домой. Утром вернешься, обговорим рекомендации врача». Я кивнула, пожелала доброй ночи и покинула спальню, а потом и квартиру босса. Только сев в машину, я поняла, что все еще нахожусь в шоке от увиденного и никак не могу отпустить его смеющийся образ. Будто намертво впечатался в обратную сторону век. «Боже, Вавилова, выкинь это из своей глупой головы!» За последнюю я схватилась и хорошенько потрепала, пытаясь привести себя в рабочее состояние. «Мне еще нужно домой добраться, подумать о том, что буду завтра делать, сестрам позвонить, в конце концов, и извиниться, что сегодня не приехала». выдохнула, завела машину и тронулась с места, оставляя жилье шефа позади. До дома добираться недолго, но я не спешила, потому что была слишком рассеянной. Мысли плавали, как ленивые мухи в меду. Взгляд то и дело терял дорожное полотно, затуманивая картинку. Пустая квартира встретила привычной тишиной. На автомате я приняла душ, думая о том, что у Поклонского снова может подняться температура. И эти идиотские мысли сводили меня с ума. А он найдет аптечку, а примет сам жаропонижающее. а разберётся, что именно нужно пить, а станет ли вообще мерить температуру. О -о -о. Как итог, через два часа я держала в руках смартфон и писала ему сообщение в мессенджер. «Если у вас поднимется температура, пожалуйста, позвоните мне, я немедленно приеду». Шеф прочел почти сразу, а вот отвечать не торопился. Сообщение написал только минут через пять, когда я себе уже раз 15 прокляла. Кто дёрнул меня проявлять излишнее беспокойство? Он давно не маленький мальчик. Зачем? Я в состоянии найти таблетку и градусник. Что, собственно, и требовалось доказать. Я вздохнула и взяла себя, наконец, в руки. «Доброй ночи». Естественно, он не ответил. Не в его манере. Я положила телефон на тумбочку и уткнулась лицом в подушку. «Да». Ночь — это то время, когда можно не скрывать эмоций, когда можно долго думать и перекраивать собственные воспоминания. А еще просчитывать. Просчитывать чужие замыслы, в коих стала незначительной фигурой, сдвинутой с доски. А в том, что Поклонский что-то делает за моей спиной, у меня сомнений не было. Были только вопросы, которые весь день не давали покоя, как назойливые мухи. «Если бы он действительно собрался жениться, неужели стал бы скрывать от меня это мероприятие?» В груди снова неприятно сдавило, и я стиснула пальцами подушку. Верная подруга всегда принимала на себя основной удар, даже когда у меня не оставалось сил на слезы. Утро наступило внезапно. Вот я закрыла глаза, думая о событиях прошедшего дня, а спустя минуту открыла. потому что начал трезвонить опостылевший будильник. Или, мучимая мыслями, я уснула только на рассвете? И новый день сурка. Еще не проснувшись толком, я поднялась с постели, взяла смартфон, проверила погоду, пока включала кофеварку, затем открыла заметки и просмотрела все записи, чтобы ничего не упустить — Умылась, подобрала комплект кружевного белья, отутюженную блузку и юбку, отложила все в сторону и влезла в спортивный костюм. Утренняя пробежка — один из важных ритуалов каждого дня на протяжении вот уже десяти лет. Помогает проснуться, собраться с мыслями и принять действительность такой, какая она есть. Уверена, Поклонский без этого страдает, ведь он тоже заядлый бегун. Именно на беговой дорожке мы и встретились впервые. Восемь лет назад. Тогда я и предположить не могла, что буду работать на подонка каких поискать. Коротко размявшись у подъезда, я приступила к самому лучшему занятию в начале любого дня. Пробежка. Лёгкими пружинящими шагами, кулачки на уровне груди и улыбка. Жалкая улыбка, которая через пару минут станет тёплой и искренней. Но самое приятное, что в голове пусто. Ты не думаешь о проблеме алкоголизма в семье, о недавно утраченном близком человеке, жизнь без которого стала настолько отвратительной, что нет больше радости. Не думаешь о том, как тебе, средней дочери, выбраться из затруднительного положения. Просто бежишь, смотришь вперед, слушаешь бит собственных кроссовок, стучащих по асфальту, и наслаждаешься началом дня, не боясь окунуться в его проблемы. Замечательно для этих целей подходит беговая дорожка в парке протяженностью в 5 километров. Два круга — и можно домой выжимать одежду. Девчонки никогда не понимали моего увлечения, считая это дуростью. Я со школы влюбилась в движение, в напряженность мышц в ногах и ощущение, что могу все. У моего тела, как и разума, нет границ. А еще мне нравилось разглядывать людей по утрам, сонных, уставших, раздражённых, несчастных. В такое время их много. Исключения составляли те, кто, как и я, занимали велосипедную дорожку. Они сосредоточены, их мозг работает быстрее, кровь в венах кипит, а взгляд полон решимости во что бы то ни стало покорить этот день. Навстречу бежал красивый парень в дорогой спортивной одежде и новомодных часах. Темп средний, взгляд... как у любого шахматиста, будто в уме он обыгрывал партию гроссмейстера. Усмехнулась и отвернулась, когда глаза цвета стали заметили мою вольность. Бегун не улыбнулся в ответ, он просто пробежал мимо, оставив в груди странное ощущение. Сдыхание сбилось, скорее всего. Сделав два круга, я не остановилась, таким же легким бегом, но уже с более явными усилиями направилась в супермаркет, где у полок наткнулась на него, выбирающего люксовую воду. Возникло ощущение неловкости и стеснения. Схватив самую дешевую бутылку, я направилась к кассе, надеясь больше никогда с ним не столкнуться. «Надежда, — говорят, — девушка безответственная. То до последнего держится, когда не надо, то умирает также не вовремя». Я ощутила его присутствие спиной. Не обернулась, но от чего то знала, что там стоит именно он. Писк кассового аппарата и равнодушный голос кассира. «С вас 10 рублей». Достала купюру из кармана и положила на монетницу, сделав вид, что не услышала тихого смешка позади. И что смешного? Не все могут позволить себе роскошные вещи и раскрученный бренд воды для спортсменов. И я категорически не понимала, зачем переплачивать за нее. Она везде одинаковая, что из-под крана, что с вершин гор. В первой просто немного хлора и фтора, но в целом то же самое. Так за что переплачивать? Я схватила покупку и отошла чуть в сторону. Во рту было сухо, поэтому я, как обычно, не церемонясь, отвинтила крышку и принялась жадно поглощать жидкость, пока буквально не ощутила, как меня пожирают взглядом. Стало... Неловко, будто в супермаркете я стояла абсолютно голая и позволяла пялиться на себя. Опустила бутылку и бросила на бегуна раздраженный взгляд, мол, чего ты уставился. Но в ответ ноль эмоций. Он, как и я, отошел от кассы, остановившись примерно в метре, открыл бутылку брендовой воды и, не отрывая взгляда от моей оторопевшей тушки, принялся также жадно поглощать жидкость. И мне это показалось таким откровенным, что я не выдержала. А в лицо бросилась вся кровь, и я отвернулась, потому что мужчина намеренно вел себя так. У него был такой пошлый взгляд, что я бы никогда не рискнула вновь обратить на него свое внимание. Тогда я еще не знала, что каждое утро мы будем встречаться с ним глазами. После пробежки душ. И я, наконец, позволила себе 20 минут спокойного завтрака из тоста с сыром и джемом и кофе. Макияж, сборы сумочки и ранний звонок Анжели с предупреждением, что босс простыл и не появится в офисе ближайшие пару дней. Уверенно в этот момент в ее голове радостно стучала тарелками маленькая обезьянка. Погода на улице испортилась, поэтому я, не задумываясь, надела черный тонкий плащ и ботильоны. Как всегда... Классический стиль дополнил дорогой зонтик, очередная покупка шефа, которую я не смела продавать. Та единственная вещь, что всегда должна быть на виду в дождливую погоду. Когда вошла в квартиру Поклонского, не ожидала, что меня встретят густой аромат паленого молока и перфекционист в фартуке поверх спортивных штанов и майки. Зрелище, конечно, возьми себя в руки, Вавилова. «Что вы делаете?» Шеф устало посмотрел на меня, поставил ковш на плиту, а потом сложил руки на груди, демонстрируя рельеф бицепсов, трицепсов и прочих мышц, о которых до этого времени я и не задумывалась. «Ты привезла документы?» Я улыбнулась, расстегнула плащ и вышла из кухни, чтобы повесить его в прихожей. «Знаете, Сергей Андреевич, я внезапно подумала, что вам нужно купить увлажнитель воздуха». И уже тише, так, чтобы он не услышал, добавила, «Здесь настолько сухо, что я не удивлена вашей черствости". «Юлиш?» — спросил он, когда я вошла. «Мне нужно тебя оштрафовать, чтобы ты полноценно выполняла свою работу». «Можете попробовать», — улыбнулась я. «Это не отменит того факта, что вы после болезни все равно выпишете мне премию за уход. Мы оба знаем, что я действую вам во благо». И это, между прочим, вы виноваты, что пришлось вас изолировать от работы. Относись вы немного трепетнее к своему эмоциональному состоянию, мы бы сейчас ехали в офис решать все важные дела, а не стояли бы на кухне с ароматами подгоревшего молока, сбежавшего на плиту под вашим рассеянным руководством». Шеф коротко выдохнул, глядя в мои глаза, посмотрел на ковшик, А затем стал раздраженно снимать с себя фартук, который, к слову, невероятно ему шел. Сделай горячее молоко с медом, будь добра, пойду позвоню в офис, раздам инструкции. В последнем нет необходимости, Сергей Андреевич. Я все сделала, пока ехала к вам. Он пристально посмотрел на меня, чуть прищурился, и задал странный вопрос: Ты разговаривала по телефону за рулем? Да. В кухне неожиданно стало темно. Не то чтобы прямо темно, но вокруг будто собрались силы зла, готовые разнести все вокруг. Не самая приятная атмосфера, в общем. «У меня же гарнитура, Сергей Андреевич». Я сглотнула, глядя в стальные глаза. Работа обязывает принимать звонки везде и всюду, а у меня не всегда свободны руки. Поклонский продолжал пристально смотреть. но всё же выдохнул и пошел в спальню. Честно говоря, меня сейчас неплохо так тряхнуло. Думала, закатит очередной разговор о правилах безопасности на дороге, но, слава богу, миновала. Быстренько вскипятила молоко, добавила мед и принесла шефу. Тот, к слову, уже что-то печатал на ноутбуке. Не особо обращая на него внимания, принесла градусник и попросила померить температуру. — Ты же сообщила Анисимову новое место встречи. Я остановилась и посмотрела на него, понимая, что вот прямо сейчас испорчу ему настроение. Я взяла на себя смелость ее отменить. Шеф вскинул бровь и оторвал взгляд от экрана ноутбука, прекратив печатать. Не сказала бы, что увидела на его лице удивление. — По какому поводу? «Вы болеете, Сергей Андреевич. Если заболевание вирусное, то не стоит подвергать опасности заражения других». «Ты не подхватила, хотя постоянно со мной», — констатировал он. «У меня сильный иммунитет. Угу закаленный. Поклонский промолчал, а я направилась в ванную, чтобы собрать вещи в химчистку. Через час должна приехать клининговая служба, А босс не очень любит, когда его вещи трогают посторонние люди. Я не совсем понимала логику, ведь в химчистке материал тоже не пинцетом перекладывают, однако безукоризненно выполняла все требования. А Вот только в этот раз, когда доставала из корзины вещи и проверяла карманы, не ожидала, что из пиджака выпадет черная бархатная коробочка. Сердце болезненно сжалось, а я поспешила поднять упаковку и засунуть обратно. И вовремя, потому что в ванную вошел Поклонский. «Марина, езжай в офис. Курьер только что доставил пакет документов. Отвезешь Василевскому, пусть разберет. «По пути я завезу ваши вещи в химчистку», — сипло выдавила я, но тут же попыталась прокашляться. Шеф посмотрел на пиджак, а затем на меня и прищурился. «Оставь, пусть займется клининговая служба». Кивнула. Положила все назад и, стараясь не смотреть в его глаза, попыталась пройти мимо. А вот только мне заступили путь, и сильные пальцы вцепились в подбородок, чтобы задрать мою голову и посмотреть в глаза. «Что это?» Мое несчастное сердце чуть не разорвалось в груди от шока. Ш «Что именно?» Поклонский привычно поморщился и пальцами второй руки провел по моей щеке, демонстративно стирая влагу. «Почему слезы? «Что случилось?» На миг прикрыла веки, пытаясь совладать с собой и проглотить образовавшийся в горле ком. Не могу же я сказать, что мне неожиданно стало больно от увиденной коробочки из ювелирного магазина. Уж лучше признаюсь в том, что лесбиянка, ей-богу. «Я не плачу, Сергей Андреевич. Просто хотела чихнуть, вот и...» «До слез. Стального цвета глаза... внимательно смотрели в мои, ища ответ на вопрос. «До слез. кивнула я, высвободив подбородок из захвата его пальцев. Сердце все еще колотилось, напоминая, что из квартиры Поклонского нужно ретироваться как можно скорее, но взгляд был прикован к внимательному боссу, и мозг совершенно не желал прекращать тормозить. Действительно тормозить, поскольку способность анализировать явно запаздывала. «Где нужно встретиться с Василевским?» Сообразила я, наконец, как перевести тему со скользкой дорожки. «И сколько у меня времени?» Вопросы прозвучали нагло даже для меня. Коротко выдохнула, поправила блузку и под тяжелым взглядом юркнула из ванной, точно зная, что шеф не ответит. «Сама все выяснить должна. В конце концов, он за это не деньги платит». Надевая плащ у двери. Я заметила, что пальцы дрожат. Поклонский, слава богу, не вышел провожать. Уверена, заметен расстройство, довел бы до истерики и запретил куда-либо ехать. А сидеть весь день у него под боком — последнее, чего мне хотелось в этой жизни. На пути в офис позвонила Василевскому, чтобы уточнить адрес. Мужчина по разговору показался встревоженным, но значение этому я придавать не стала. Мало ли, какие потрясения могли у него случиться. Не все же мне по жизни перепадает. Приёмная Поклонского встретила тишиной. В смысле, совсем. То есть Анжелы не было, отчего у меня мгновенно начало пригорать в одном месте, и я терпеть не могла, когда такое происходило. Пропустит секретарь важный звонок. Угадайте, кому в итоге достанется по шее, когда начальство интересовали тонкости организации их рабочего расписания. Внимательно осмотрев её стол на наличие пакета документов, о котором говорил Поклонский, я наткнулась на заметку на стикере со странным содержанием «Шеф. Назначить встречу на 15.00». И, судя по наклеенному поверх прочих стику, запись совсем свежая. Я позалипала несколько секунд, представляя, как занимаюсь своими делами, пока шеф свободно передвигается по городу, занимаясь своими, и выдохнула «Нет, он же не станет». В самом деле, страдать подобной ерундой и скрывать от меня рабочие встречи во время болезни. Это уже детский сад какой-то. Ей-богу, иногда он бывает невыносим. И ведь спокойно же отреагировал на мое заявление сегодня утром, что я отменила эту встречу. Теперь понятно, почему. Босс просто решил не бодаться со мной, а сделать по-своему. Милота да и только. Придушила бы. Анжелу я встретила уже когда покидала офис. Девушка весело щебетала со своим серпентарием и на мое появление отреагировала надменно вскинутой бровью. Отчитывать ее мне было некогда, но я не упустила возможности поставить ее на место. «Доброе утро!» «Анжела, вам не доплачивают за пустые беседы в коридоре. Будьте добры вернуться на свое рабочее место». И не говоря ничего более, я вскинула подбородок и покинула офис. «Да-да, знаю, что в спину мне летели не только проклятие и яд, но и сплетни, которые, к слову, перемололи мою личную жизнь вдоль и поперек. Кому как не им знать, сколько раз в день директорская подстилка позволяет вытирать об себя ноги. И так уже лет пять. Ага, невдомек ребятам, что в любовницах так долго не ходят. Не то чтобы мне было все равно. Такое отношение никогда хорошо не сказывается на эмоциональном состоянии и здоровье, Но я привыкла. Под руководством такого человека, как Поклонский, нельзя не привыкнуть. Вот он — истинный источник моих страданий. В какую из сфер жизни не сунься, везде проблемы, которые корнями уходят в него. Он их создатель, он же и мой спаситель. Порочный круг, который совсем скоро прервется, если кто-то не найдет способ меня удержать — А зная, какие методы он может использовать, вполне вероятно, что в итоге меня оставят у ног хозяина, который будет дергать за поводок и угощить сахарной косточкой, пока послушная дворняжка не надоест или не издохнет на очередном цирковом трюке. Сев за руль, я бросила документы на пассажирское сиденье, достала смартфон и долго смотрела на список контактов. По-хорошему. Мне стоило поговорить с сестрами и извиниться за то, что вчера я так и не объявилась, узнать, как прошел их вечер и пожаловаться на работу, которая никак не отпускала. Но я знала, что стоит только заикнуться, как начнутся нападки. Номер набрала, но не тот. Отменила обеденный столик в ресторане и заказала доставку еды курьером на дом к Поклонскому. А вряд ли он станет сам себе готовить, об этом все еще нужно заботиться мне, послушной дворняжки. К черту все! хмыкнула я, убирая подальше гаджет. У меня все прекрасно. Шеф-красавчик, работа с охрененным окладом и личная жизнь, которой может позавидовать никто. А выдохнула и завела машину, глядя в зеркало заднего вида. «Можно подумать, отсутствие мужика в постели — это прям трагедия, Вавилова!» — усмехнулась сама себе. «Получишь трудовую на руки и исправишь ситуацию. Делов-то!» Василевский ждал меня у кафе. К слову, мужик он мутный и никогда мне особо не нравился. Один из замов босса, которому он и сам не питал особой любви. Поговаривали, что держат его только из-за выгодных связей с поставщиками конкурентов одной из дочек холдинга. Честно говоря, область работы не моя, поэтому я особо не вникала в дела. Все договоры составлялись под контролем секретаря самого Василевского. Я же обычно выступала связующим звеном между ним и шефом. А какие там привилегии были у зама, я не разбиралась. Мне изначально дали понять, что мой нос туда лезть не должен. Я и держалась подальше, как, собственно, и еще от нескольких директоров. О том, что там действуют левые схемы, догадывалась. Именно поэтому старалась быть послушной девочкой и не замечать определенных слов, странных договоров и тайных встреч за городом, которые могли стать скандальными для компании. Я с первого дня знакомства с Поклонским знала, что хороший это не про него. «Здравствуйте, Алексей Валерьевич!» — приветливо улыбнулась мужчине, перехватив пакет другой рукой. «У вас что-то будет для шефа?» «Здравствуй, Марина!» А Василевский посмотрел по сторонам, будто проверял, нет ли за мной слежки. «Нет, я с пустыми руками». Одну из них он сразу и протянул. «Поклонскому передай, что встреча сорвалась. Решим это дело на неделе». «Хорошо», — улыбнулась снова, протянув документы. Мужчина кивнул и, зажав пакет под подмышкой, неспеша направился к своей машине. Проследив за ним задумчивым взглядом, я вернулась к своей. «Теперь я свободна до конца дня. Но, кажется, не стоит мне так отдыхать. Проконтролировать босса, чтобы дома оставался. Предлог-то всегда найдется. Вздохнула и снова завела машину. попутно набирая Анжелу, чтобы напомнить про доставку костюма в офис. Отвезу шефу домой, как только решу свои дела. Следующим пунктом назначения было заведение, в котором меня знали уже давно. Ростовщик Владимир Каримович назвал меня дочкой в связи с преклонным возрастом. Правда, я бы никогда не назвала папой такого страшного человека. Слишком хорошо знала, что бывает, когда кто-то пропускает платеж по долговым обязательствам. «Здравствуй, моя хорошая!» — улыбнулся он, демонстрируя несколько золотых коронок. «Сегодня больше?» «Да», — улыбнулась в ответ. «Последние выплаты. Хочется поскорее погасить». «Понимаю», — усмехнулся он. «Кстати, на днях твой папа заходил». Я мгновенно напряглась, почувствовав, как сердце забарабанило о ребра. «Вы же не... «Что ты, дочка? Ты ж приплачиваешь, чтобы мы отказывали. Отправили мы его с ребятами». Один из амбалов на входе усмехнулся, да так, что я мгновенно представила на лице отца кровоподтёки и синяки. «Для него наши двери закрыты». «Владимир Каримович, вы помягче с ним. У него сердце». Отец часто приходил, напивался, и всё пытал счастье взять еще немного в долг. Поначалу я с ума сходила, стараясь бороться с ветряными мельницами, угрожала расправой как по закону, так и физической. Деньги-то были пусть и небольшие, но нанять такого дядьку, который сможет вытрясти особые условия для меня, я могла. Правда, решилось все несколько иначе, благодаря одному знакомому охраннику с работы. Славный мужчина пообщался, и уговорил ростовщиков не давать больше в долг отцу, если я буду оплачивать их черный список. Деваться было некуда, и я согласилась. Отсюда и привелась эта реселлерская привычка. Примечание «реселлер» от английского «реселлер» — человек, занимающийся перепродажей чего-либо. Конец примечания. В условиях вечной нехватки денег можно и почку продать. О чем я, кстати... Не единожды задумывалась. Правда, страх, что Поклонский меня всю за это на органы распродаст, а голову поставит в офисе на полочку, несколько отвлекал от таких мыслей. Мужчина усмехнулся и покачал головой, расписываясь на квитанции. «Не знает старый своего счастья. Я бы за такую дочь горы сворачивал, а он все деньги твои проигрывает». Поднял голову и посмотрел на меня. «Хорошая ты, Марина. Вышла бы замуж за моего Айрата, все бы для тебя сделал». Вспомнив высокого громоподобного мужчину с черным как ночь взглядом и кулаками с мою голову, я сглотнула. Общаться мне с ним не доводилось, но видела пару раз. Рядом с таким даже стоять страшно, а он замуж. «Ну да. Не подойду я вашему сыну, Владимир Каримович». «Ему хорошая, спокойная девушка нужна, а я...» «А ты?» — прищурился мужчина с усмешкой. «Бешеная я», — приласкала себя. «Командовать люблю, а ират не потерпит». «Тоже верно», — улыбнулся он. «Сын у меня не так воспитан». Забрав квиток, я вышла из подвальчика и уже собралась сесть в машину, как раздалась ненавидимая мною мелодия мобильника. «Босс». «Почему я не могу до тебя дозвониться?» Я обернулась и со вздохом посмотрела на железную дверь подвала, в котором только что была. «Простите, тут плохо ловит. Что-то нужно?» «Что с документами Василевскому? Передала?» Я вскинула бровь и посмотрела на часы. Еще час назад, Сергей Андреевич?» «Кстати, он передал, что встреча сорвалась, и вопрос решится на неделе». «Ясно». «Где ты?» «На Введенского?» Моё недоумение все росло, пока босс задавал вопросы один за другим. Такого никогда не случалось. Обычно он просто ставил задачи, и его не волновало, за сколько я должна успеть сделать что-то и откуда мне придется ехать. «Хорошо. На сегодня ты свободна, Марина. Завтра к девяти утра, чтобы была здесь». И, не дожидаясь ответа, бросил трубку. Постучав пальцем по задней крышке смартфона и поразмыслив над происходящим, я совершенно уверилась, что мне крайне необходимо проконтролировать босса. Он нагло шифруется, причем сам должен понимать, насколько подозрительно это выглядит со стороны. И как я должна реагировать на такое, понимая это? Сев в машину, я набрала номер риэлтора и отменила встречу. после чего завела мотор и направилась в офис за костюмом, планируя по пути заехать в аптеку и купить рекомендованные доктором препараты. Анжела ждала на своем рабочем месте. Стоило войти, как во мне едва дыру не просверлили. Я почти чувствовала запах змеиного яда, стекающего по подбородку девушки. Такими темпами мы скоро придем к петушиным боям. Ее там, в серпентарии, настраивают против меня, что ли? Молча забрав упакованную в пленку одежду, я вышла из приемной. Дико хотелось спуститься на этаж ниже, войти в маленький уютный кабинет, скинуть туфли и растечься на стуле. Но времени не особо много. Если у его светлости через пару часов встреча, то лучше мне на ней присутствовать, чтобы сурово сверлить взглядом его спину и мечтать о том, как я протяну руки и со всей силы сожму крепкую шею. Довольно быстро добравшись до квартиры шефа после покупки лекарств, я открыла дверь своим ключом и тихо вошла. Повесила костюм на вешалку в коридоре, нагнулась, чтобы разуться, как перед моими глазами возникли ноги босса в брюках и ботинках. «Кажется, я сказал, что ты свободна сегодня», — процедил он сквозь зубы. Сердце мгновенно ухнуло в пятки. Я разогнулась и посмотрела в пылающие холодной яростью глаза босса. «Так вы же не стали слушать ответ?» — просипела я, все же стягивая обувь. «А я должна была привести костюм и лекарство, которое прописал Миронов. А вы куда-то собираетесь?» — спросила невинно, внимательным взглядом отметив, как дергается недовольно уголок мужских губ. «Бросьте это, Сергей Андреевич. Считайте, что у вас полноценный карантин». «К тому же ваш доктор обещал прислать массажиста. Я не уверена, что он не явится в ближайшее время». «Марина», — снова процедил Поклонский, — «мне нужно навстречу». «Верно», — кивнула я, — «навстречу с мягкой постелью, горячим вкусным ужином и двумя таблетками». Стянула плащ и спокойно обогнула шефа, чтобы пройти на кухню к аптечке, где хранился градусник. Он и же и протянула нахмурившемуся Поклонскому, вернувшись в коридор. «Марина, вы переходите границы». На предлагаемый термометр он даже не взглянул. «Я сказал, что вам нечего здесь делать». Я тихо выдохнула, предчувствуя разговор, который в очередной раз вынесет мне мозг, настроение и чувство собственного достоинства. «Но, знаете, пусть лучше так». Чем он перенесет болезнь на ногах, а потом еще одну неделю будет валяться с осложнениями. «Вы знаете, что я ненавижу. Вы вчера сказали, что на следующей неделе планируете командировку». Невозмутимо перебила его. «Мне отменить?» «Зачем?» — не понял босс. «Затем, Сергей Андреевич, что в случае осложнений вам придется остаться дома и пройти более серьезный курс лечения, чем предлагается сейчас». Поскольку вы не собираетесь соблюдать предписанный доктором режим, я смею прогнозировать тяжелое течение заболевания. Так мне отменить поездку? Поклонский несколько долгих секунд сверлил меня острым взглядом, но все же сдался: Позвоните, Анжеле, пусть отменит встречу. Я говорила, что являюсь режимным кошмаром всех трудоголиков. А вот и доказательство: Температуру, померьте. Снова протянула градусник, очень надеясь, что издевательские нотки в моем голосе шеф не расслышит. Сталь в его глазах потемнела, но я стоически выдержала всю суровость, что на меня ментально пытались обрушить. Вручила хрупкий прибор и снова отправилась на кухню, на этот раз подготовить лекарство и налить себе кофе, поскольку пообедать мне так и не удалось, а противный голод уже сводил желудок. Доставка только через час, поэтому будем потерпеть. Пока готовилась расслабиться с чашкой в руках, позвонила Анжеле и распорядилась отменить встречу Поклонского. Девушка выслушала, спросила, нужно ли что-то еще, а, услышав отрицательный ответ, не прощаясь, бросила трубку. Я вздохнула, отложив смартфон в сторону. Похоже, стоит поискать нового секретаря. Анжела, конечно, хорошо справляется со своими обязанностями, но после моего ухода Она либо оборзеет, либо... оборзеет. «Как дела в офисе?» — донеслось до меня из спальни. Вздохнула, проклиная трудоголизм как явление. «Прекрасно, Сергей Андреевич! Стоит, не рухнул!» И тут же пожалела о сказанном. «Да что со мной сегодня? Вся на нервах, даже за словами не слежу. Поклонский наверняка сейчас вызверится, как бык на красную тряпку». «Марина, вы издеваетесь?» Спросил он уже более грозно и явно от двери. Обернулась через плечо и постаралась удержать себя от колкого ответа, который мозг сгенерировал за долю секунды. «Ни в коем случае, Сергей Андреевич. В офисе действительно все в порядке. Работает как часики. Все вопросы будут решаться по мере поступления в случае необходимости. Анжела держит со мной связь». И только я сказала это и поднесла к губам чашку с кофе, Как раздалась мелодия, призывающая ответить, номер на дисплее гласил, что в ближайшие пару минут мне испортят настроение, и я с явным сомнением пялилась на зеленый кружок, размышляя, в какую сторону его сдвинуть. Как же я ненавижу свою работу! С сожалением поставила кружку на стол и приняла все же вызов: Слушаю вас, Виталий Константинович! ответила с улыбкой в голосе. «Привет, Мариша. Мне только что звонила секретарша Сергея, отменила встречу. Что у вас случилось?» «Верно, отменила. Сергей Андреевич неважно себя чувствует, врач рекомендовал воздержаться от работы». «Да? А ты-то свободна? Может...» «Простите, Виталий Константинович, но мое расписание не изменилось. Я по-прежнему занята». «Вечером?» «И вечером». Если у вас больше нет ко мне вопросов, то всего доброго. Мне нужно идти. Жаль, Мариша. Надеюсь, когда-нибудь ты согласишься со мной поужинать. До свидания. От лживой улыбки болели скулы. Я потянулась за чашкой, чтобы уже наконец отвлечься от работы и забыться на мгновение, как из-за моей спины вышел босс. Сел на соседний стул и, глядя на меня, выгнал густую ухоженную бровь. «И что ему было нужно?» «Ну и как тут расслабиться?» «Даже кофе попить спокойно нет никакого шанса». Я протянула руку, требуя градусник назад, и объяснила, что хотел Анисимов, опустив предложение о свидании, которое поступало мне уже бог знает какой раз. Поклонский, услышав ответ, задумчиво потер висок указательным пальцем один из жестов, сигналящих о плохом настроении, Взглянула на градусник и обнаружила температуру в 38 градусов. «Жаль. Я думала, что это однодневное явление, но, похоже, не суждено». «И он еще собирался куда-то?» «Молодец. Ничего не скажешь». «Выпейте лекарство. кивнула я на стакан и приготовленные таблетки. «А затем идите в постель. Нельзя заболевание на ногах переносить. Скажется еще, не дай бог». «Переживаешь?» — невесело усмехнулся он. «Вы мне вчера сообщение прислали, что в состоянии позаботиться о себе. И что сегодня собрались куда-то еще и с температурой». Тоскливо взглянув на нетронутый кофе, я поднялась из-за стола. «Ты уже думала, что будешь делать, когда закончится контракт?» — задал шеф неожиданный вопрос. Сердце сразу бросилось в горло, И застучала там как сумасшедший шаман в бубен на ритуальных плясках. Это странный вопрос, Сергей Андреевич, учитывая, что за все время работы у меня не было собственного отпуска. А взгляд Поклонского был нечитаем, однако на интуитивном уровне что-то подсказывало, что ответ ему не понравился. То есть отдых со мной в других странах ты отпуском не считаешь? На этот раз. Он предупреждающе растянул слова, не понимая, что подсознательно угрожает. Перед глазами тут же замелькали воспоминания о том, как я эти отпуски проводила. Например, с морской болезнью на яхте в Испании, когда он постоянно заставлял меня что-то делать. До сих пор помнила эти жуткие головокружения и проклятый текст договора на поставку комплектов оборудования для нового цеха в Воскресенске. С задачей, конечно, справилась, а болезнь отступила, но впечатления-то остались. Или, например, в отпуске на Аляске я была похожа на амёбу, потому что проходила долгую адаптацию из-за разницы во времени. Как итог, мы практически не вылезали из арендованного поместья, а шеф не отлипал от ноутбука, пока я спала. А надо признать, спала я много, потому что нещадно болела голова и некритично поднималась температура. В Индии у меня вообще аллергия высыпала. Местный врач сказал, что проблема в загрязненном воздухе. К слову, отдых мы свернули уже на третий день нашего пребывания. А еще были Сейшелы. О да, поистине райское местечко, откуда не хотелось выезжать. Проблема заключалась в том, что накануне готовилась крупная сделка. И пока кто-то отдыхал на лежаке под зонтиком у собственного бассейна с холодным коктейлем и свежей газеткой в руках, я проводила онлайн-конференции с сотрудниками компании, стараясь организовать все так, будто круглосуточно жила в офисе. Бессмертный пони и шеф-перфекционист. Ну, вы поняли. Еще интереснее была разве что поездка в Гренландию на Рождество. Первая христианская церковь, столица поселений викингов, Бирюзовое озеро... И нет, я даже вспоминать не хочу, насколько холодно и жутко мне там было. Таких поездок я могла припомнить с десяток, но эти были самые яркие. «То был ваш отпуск, босс», — ответил ровно. «И вы решали, куда ехать». Он нехорошо прищурился, сверля меня стальным взглядом, Господи, его настроение меня убивало. «И куда бы ты сама хотела поехать?» И тут я зависла. Хорошо так зависла. Не то чтобы я не знала, где хочу отдохнуть. Это однозначно тропики. Но с каких пор Поклонский вдруг заинтересовался моими желаниями? Влияние температуры? Не замечала за ним подобного. Я еще не думала. Соврала, отведя взгляд. «Выпейте лекарства, Сергей Андреевич, и идите в постель. Мне нужно сделать еще несколько звонков, да и ужин скоро должны доставить». Босс ничего не ответил, в полном игноре выпил таблетки и ушел в спальню. Я же занялась всеми вышеозначенными вопросами, в том числе набралась духу позвонить старшей сестре, чтобы получить очередную промывку мозгов и выслушать жалобы о том, как плохо ей живется с мужем. Знала бы. «Как мне хотелось поменяться местами! Слов нет!» Договорились с ней встретиться на выходных. «Если все пойдет хорошо, то вечер субботы у меня будет свободным, хотя с шефом все может пойти наперекосяк, учитывая, как странно он ведет себя в последнее время».